Глава четвертая. Серебряная стрела с золотым наконечником. А время катилось. Точно колесо под гору. Шериф со своими лучниками, королевские лесничие, и кто только не пытался выследить и изловить вольных зеленых стрелков. Следить-то следили, ловить-то ловили, да шервудский лес не предает. Иногда под видом ремесленников или торговцев мелькнут двое-трое из них в городе. Но пока нерасторопные слуги доложат об этом шерифу, пока успеют распорядиться закрыть городские ворота, доподнять да мост, Смельчаков уже и след простыл, точно привиделись, точно и не было их вовсе. А Большая Королевская дорога? Ах, Большая Королевская дорога! Единственный путь на север, какой же неуютной она была для известного рода путников. Дождь был веселым и теплым, он отплясывал джигу на листьях и травах, на самой дороге, на крупах лошадей и на капюшонах двух слуг божьих, спешивших к себе домой, в аббатство святого Квентина. И отец Приор, и каноник оба были довольны своим путешествием. Они объехали много отдаленных приходов. Теперь они обсуждали, как провести аббата и приголубить часть выручки, не вызывая подозрений. «Мне думается, отец Приор, святой Квентин не осудит нас и не поставит нам в грех». «Если часть честно заработанного мы переложим из кошеля, что приторочен к правой стороне седла, в тот, что слева», — говорил каноник, смахивая дождинки со своего красного расплывшегося лица и стараясь удержать ноги в стременах. Толстый живот при коротеньких ножках — вещь очень неудобная. Каноник дружил с монастырским келлорем и, видно, последний слегка перебарщивал, угощая друга жирными паштетами и церковным вином. — Да бросьте вы мучиться вздорными сомнениями, каноник! — подал голос приор из-под низко надвинутого капюшона. — Ну, право, смешно. Вон светские власти ни в чем себя не стесняют. Вы что думаете, Симон де Жанмер все отдает в городскую королевскую казну? Ничего не отгребает себе? Каноник неопределенно хмыкнул. — Они собирают с налог на землю. За содержание скота, за выпас на общинной земле, чуть ли не за воздух и солнечный свет. уж поверьте мне Тут приор оборвал свой монолог и, придержав лошадь, уставился на придорожные кусты. Лошадь каноника тоже резко остановилась, ткнувшись мордой в мокрый круг приоровой лошади, и неуклюжий каноник едва удержался в седле. — Что случилось, отец приор? — спросил он. — Помолчите, — зашипел на него приор. — Мне кажется, что там как-то странно качаются ветки. Может быть, эта сойка прячется от дождя, или белка пробежала. Однако же обоим стало не по себе. Оба разом вспомнили слухи и разговоры про Робин Гуда, который был как будто бы никто иной, как изгнанный Роберт Фитсоц, дальний родственник их аббата, и о том, что будто бы из-за этого он терпеть не может все их сословие. Но вокруг все было тихо, ветки кустов не шевелились, святые отцы тронулись в путь. Дождь побормотал, поплясал еще немножко и начал стихать. Облака посветлели, скоро сквозь голубое небесное окошко выглянуло солнышко. И в тот самый момент, когда у обоих отлегло от сердца, прямо перед лошадиными мордами, точно тут на дороге и сотворились из воздуха и солнечного света, появились трое, одетые одинаково, в кожаные штаны и куртки из зеленого сукна. — Мир вам, святые отцы! — сказал один из них, сверкнув веселыми глазами и одновременно дотрагиваясь правой рукой до прикрепленного к кожному поясу меча а двое крепко схватили лошадей за уздечки. «Вы что это себе позволяете?» — завопил отец Приор. «Как вы смеете задерживать посланцев Аббата?» Он занес было хлыст, но его руку перехватила другая, более сильная рука. «Не тревожьтесь, святые отцы», — сказал тот, что с веселыми глазами. «Мы всего лишь просим вас принять участие в нашей трапезе и благословить пищу на столе, потому что среди нас нет ни одного священника». Сказано это было спокойно, беззлобно, но настойчиво. У духовных пастырей, похоже, не было выбора. Предварительно завязав им глаза, их повели куда-то в лесную глухомань. Лошади их спотыкались о корне деревьев. Ветки хлестали по лицу. Через некоторое время повязки с них сняли, помогли слезть с лошадей. Их обоих подвели к столу. Стол был сделан из длинных дубовых досок, положенных на высокие козлы. На этих чисто выскобленных досках лежали куски жареной оленины, каравай свежего пшеничного хлеба и стояли глиняные кувшины с пенищимся элем. Располагался этот стол на поляне, прямо под голубым небесным потолком. «Ну что же вы, паттеры, молчите? Только после молитвы мы сможем приступить к еде». Святые отцы, со страху забывая слова, прочитали «Паттер И тогда все принялись за еду. Принимавших участие в трапезе было человек сорок или пятьдесят. За столом было весело, раздавались шутки, произносились веселые тосты. Затем все посерьезнели и выпили стоя за короля Ричарда Львиное Сердце. — А теперь, святые отцы, — сказал тот, кого называли Робин, и у кого были лукавые, веселые, голубые глаза и русая оборотка. — А теперь, как только вы заплатите по счету за обед, мы вас проводим обратно на дорогу. Каноник и Приор переглянулись. Так недавно согревшая их души добыча, Похоже, уплывала из рук. — Мы, бедные служители церкви, — сказал отец приор, — откуда у нас могут быть деньги? — В самом деле, у вас так-таки ничегошеньки и нет, но, думается мне, в этом случае Господь не оставит вас. Давайте встанем-ка на колени и помолимся. Что-нибудь да будет послано нам всем на бедность, — сказал им, как они вдруг догадались, сам Робин Гуд. При этом он вынул свой меч, с маху срезал прутик, и вложил его обратно в ножны. Все происходящее с ними вдруг показалось им репетицией страшного суда. Несчастный коротышка-каноник с трудом опустился на колени, его толстый живот страшно ему мешал. Отец-приор, упираясь сухим кулаком в траву, встал рядом. — А теперь повторяйте за мной. — Господи, взываем к Тебе, услышь рабов Твоих. — Господи, взываем к Тебе, услышь рабов Твоих скорее прошелестели, чем проговорили святые отцы, и пошли нам в достатке золотых монет, чтобы мы могли поддержать бренные телеса наши. Каноник и Приор покорно повторили эту абсурдную молитву. «Эй, Вилли, и Матч, ты тоже!» — крикнул Робин. «Поглядите-ка, не наполнились ли кошельки преподобных отцов золотом после их молитвы?» Вилли Скарлетт и Матч отцепили от отсёдел и приволокли два увесистых кошелька. Все вокруг зашумели, засмеялись, поздравляя святых отцов с удачей. «Ого!» — воскликнул Робин. «Однако немало было дано вам по вере вашей. Ну что ж, разделим по-братски все это золото, высыпем дар Божий вместе и разделим на три части. Третья часть и будет платой за обед. Ведь это справедливо, не правда ли?» Однажды рано поутру не успели привратные сторожа отомкнуть и распахнуть скрипучие городские ворота, как расталкивая торговцев, мясников, ткачей, горшечников и нищих, по мосту вихрем проскакал всадник. Он пронесся по улицам просыпающегося города и сходу спешился возле дома шерифа. Даже не попросив дворецкого, чтобы о нем доложили, он стремглав влетел прямо в спальню. Симон де Жанмер только что приготовился спустить тощие ноги с высоченной, стоящей под розовым бархатным балдахином кровати в чем дело томас спросил он недовольным голосом остается только чтобы ты начал врываться ко мне в нужник простите ваша милость ответил прибывший прерывисто дыша но в йорке меня перехватил королевский гонец вот послание он потребовал передать вам немедленно что ты сказал королевский да то есть нет посланница от принца Джона, но дело в том, что... Перестань бормотать. Давай сюда грамоту. Тот, кто был назван Томасом, передал шерифу свернутый в трубочку пергамент. Тот развернул свиток и стал читать, вытянув руки перед собой. К шерифу в последнее время уже подбиралась дальнозоркость. «Как?» — завопил он. «Король Ричард, встревоженный вестями из Англии, возвращался домой и был взят в плен? И кем же?» Подумать только, эрцгерцогом Леопольдом Австрийским. Так-так, держит его неведомо где. Никто не знает. Требует выкупа. Ого, однако, кругленькая сумма. Дальше шериф продолжал читать про себя. Потом снова принялся бормотать. Но ясно-ясно, шансы принца на корону повышаются. Так-так, ясно, этим облезлым собакам, этим бесхвостным лисам, только посули и состязание, да даровую снеть». «Понятно», — добавил он, уже обращаясь непосредственно к гонцу. «Принцу нужна будет поддержка, не только баронов, но и простого Люда, этих самых вилланов и серфов и прочих, как их там. В соответствии с его секретным распоряжением мы объявляем состязание лучников в следующую среду, в день святого Куберта. Все присутствующие бесплатно получат по куску жареной говядины и по большой глиняной кружке эля». Принц Джон знает, что делает. Скорей, скорей, вызвать ко мне глашатаев!» Шериф хлопнул в ладоши, вызывая слугу, который почему-то мешкал принести ему серебряный кувшин с водой для умывания и платье. «А теперь, ребята, сидите тихо и слушайте», — сказал Робин Гуд, неожиданно появляясь на поляне возле огромного дуба. «У меня грандиозная новость. Наш закадычный друг, шериф Наттингемский» объявил состязание лучников в следующую среду. «Робин, не собираешься ли ты кинуться к этому неприрученному волку в пасть?» — встревожно спросил Вилли Скарлетт. «Помолчи, братишка!» — засмеялся Робин. «Да знаешь ли ты, какой объявлен приз?» «Что, вторую жизнь тебе собираются подарить?» — хмыкнул маленький Джон. «Серебряная стрела с золотым наконечником самой высокой пробы, ясно?» «И ты, конечно, без этой стрелы никак не обойдешься». — съязвил Скарлетт. — Мне очень, очень хочется опустить эту стрелу в мой колчан, — засмеялся Робин. — О, нет, сэр, нет, — вмешался в разговор Матч, сын Мельника. — Позвольте мне, пожалуйста, сказать. — Ну, говори, что там такое. Когда я ходил у Вотлинг купить ниток, там я встретил приятеля. Его зовут Эдам. Он сказал, что вся эта затея с состязанием придумана неспроста. Была доставлена какая-то грамота от принца Джона. А еще моему приятелю Эду сказал его приятель, Дэвид, из Донкастера, который сейчас служит у шерифа, что тот похвалялся, будто теперь ему изловить Робин Гуда проще, чем поймать блоху на лысине. Мол, уж Робин не упустит такого случая. Мол, известно, сколь он горяч и на подначку падок, да еще не любит никому уступать первенство. Это ловушка, сэр. Пожалуйста, ну, пожалуйста, не ходите в Ноттингем. Робин потрепал мальчика по рыжим вихрам. «Ты смышленый парень», — сказал он. «И очень хорошо, что уши у тебя не зря к голове приставлены, и дважды два у тебя всегда четыре. Вырастешь настоящим лесным стрелком матч, мой мальчик. Но неужели же мы с тобой позволим, чтобы хоть кто-то подумал, что шериф, ненавистный Симон де Жанмер, нагнал страху на Робин Гуда и его лесных молодцов? Полно матч! Такого никак нельзя допустить!» «Безрассудство — это не храбрость, Робин», — заметил Вилли Скарлетт. Э, старина, давай лучше скажем, храбрость — это не безрассудство. Не дураки же мы в самом деле. Забыл пословицу? торопыга обожжет губы, а дурак, бредущий с закрытыми глазами, свалится в яму. Они нам селок, а мы им капкан. Еще неизвестно, кто хитрее. Что ты надумал, Робин? — полюбопытствовал маленький Джон. Скоро узнаешь. А ну-ка, давайте одевайтесь все, кто во что. Кто монахом, кто крестьянином, кто жестянщиком. А кто нищим попрошайкой? Устроим знатный маскарад, но чтобы луки и мечи при себе. Не равен час, может быть, придется и сражаться, если меня все-таки узнают. А уж я постараюсь выиграть эту стрелу, клянусь святым Кудбертом. Собирайтесь быстрее. Стоило право же побывать в окрестностях Ноттингема в день святого Кудберта. День этот, как гласит предание, пришелся на среду. Просторный лук начинался как раз за городской стеной. С утра там построены были ряды скамеек, один ряд повыше другого, с расчетом, чтобы видно было всем. Сидячие места предназначались для высокого дворянства, для баронов и их леди, для сквайров с их дамами, для богатых горожан и их жен. А там, где кончались скамейки, на широком помосте, покрытом коврами, украшенном лентами и гирляндами из цветов, высилось сиденье самого шерифа и его невесты. Тут поблизости и была установлена мишень. А на другом конце стрельбища Стараниями плотников было воздвигнуто подобие беседки, где размещалось несколько бочонков с элем. Любой стрелок мог подойти, и если вдруг его станет мучить жажда, утолить ее совершенно бесплатно. Вокруг схамеек для благородной публики были деревянные перила. Это чтобы прочий изброд знал свое место и за перила не заходил. Было еще рано, добрых полтора часа до начала. Но чистая публика уже стала пребывать подъезжали в легких тележках с колокольчиками на лошадиных сбруях или верхом на сытых ухоженных лошадях. Бедный люд тоже валил валом, располагаясь на зеленой травке, сразу же за перилами. Под широким парусиновым навесом собирались участники турнира. Они громко беседовали друг с другом, рассказывая о своих победах в предыдущих состязаниях. Некоторые старательно подтягивали тетиву, разглаживали пальцами оперение. Иные придирчиво, в которые уже раз, просматривали свои стрелы, проверяя, достаточно ли они прямые. Кто же захочет проиграть в таком состязании? Да уж и то сказать, в этот день в Ноттингеме собрались искуснейшие лучники со всей доброй Англии. Кого только тут не было. И Джилл Красный Колпак, первый лучник самого шерифа, и Диккан из города Линкольна, и Эдам из Тумварта, которому было уже лет шестьдесят, а то и поболее. И был он в свое время первым лучником, Люди еще помнили, как в труднейшем состязании в Вудстоке обставил он знатнейшего стрелка Клима из Исклу. И еще было полно всяких знаменитостей, о которых в наше время мы читаем в старинных балладах. Странно только, что не прибыл на состязание доблестный сэр Гай Гизборн. И вот, наконец, когда все скамьи заполнились, показались шериф и его невеста. Оба верхом. Он на снежно-белом жеребце, а она на молодой и сильной каурой кобыли. На шерифе красовался алый бархатный колпак. Алый плащ его был оторочен горностаем, а плотно облегающие ноги, штаны и куртка были цвета морской волны. Сапоги из черного бархата позванивали, от их острого носка к щиколоткам шла позолоченная цепочка. На шее висела массивная золотая цепь, а на воротнике виднелась золотая пряжка с огромным карбункулом. Дама была в голубом наряде, отделанном лебяжьим пухом. Глашатый по знаку шерифа трижды протрубил в рог. Потом он сделал шаг вперед и возгласил. Поначалу каждый стреляет по мишени на 150 ярдов. Все выпустят по одной стреле. Дальше 10 лучших будут стрелять каждый по две стрелы. И, наконец, трое лучших из лучших. По три стрелы. Победитель получит серебряную стрелу с золотым наконечником и золотым оперением из золота высшей пробы. Начинайте вот от этой метки. Шериф все время вытягивал шею, как гусь, стараясь разглядеть среди лучников Робин Гуда. Но не было никого, кто был бы одет в зеленое линкольнское сукно. Нигде не мелькала светлорусая обородка «Все равно», — думал шериф, — «надо быть начеку Он может где-нибудь тут ошиваться. Подождем, когда стрелять будут десятеро. Тогда легче будет узнать. Не может же он, тщеславная тварь, ну просто не может упустить такой шанс. Или я его плохо знаю». Тем временем лучники начали стрелять. Право же, добрые люди давно не тешились таким зрелищем. Отличнейшие были стрелки, ну просто на удивление. Когда все сделали выстрел по одному разу и определились десять лучших, шериф занервничал. Да что же это такое? Где же этот негодяй? Неужели почел за благо отсидеться под кустом, как заяц? Он вроде бы не трус, этот мерзавец. Из десятерых шестеро были хорошо известны всей стране. Джилберт Красный Колпак, Эдам из Тумворта, знаменитый стрелок Диккан, Вильям О. Лесли, Губерт О. Клауд и Суизин из Хэтфорда. Еще двое были веселые йоркширцы, и еще один в голубом высоченный сказал, что он из Лондона, и последний, довольно обтерханный, в красной линялой робе, с темно-каштановой бородой и черной повязкой на одном глазу. Все десятеро выстрелили по два раза. Все стреляли хорошо, но остались на третий тур трое самых лучших. Один Джилберт, красный колпак, второй Эд из Тумворта и одноглазый. Этот, обтерханный, когда дошла его очередь, натянул тетиву хорошего тесового лука и так быстро спустил стрелу, что вдохнувшие и выдохнуть не успели. Но при этом его стрела оказалась к центру мишени, ближе других, примерно на длину двух ячменных зерен. «Клянусь всеми святыми в раю!» — воскликнул шериф. — Вот это выстрел, так выстрел! Претенденты выстрелили по второму разу. И опять одноглазый стрелял лучше, чем Джилберт и Эд. С третьего выстрела Джилберт чуть было не угодил в самую точку, которая отмечала центр яблочка на мишени. — Молодцом! Молодцом, Джилберт! — воскликнул шериф. — Ну, а теперь ты, нищий бродяга, поглядим, на что ты способен. Попробуй-ка сделать выстрел лучше. Одноглазый в красном залатанном плаще промолчал. В наступившей тишине он занял свое место. Казалось, никто просто не дышит. Незнакомец оттянул тетиву. Он постоял неподвижно, вроде бы досчитал до пяти, после чего послал стрелу в цель. Его стрела сшибла оперение с Джилбертовой стрелы и вонзилась в обозначенной точкой центр мишени. Там она дрогнула и замерла. Из публики не раздалось ни единого возгласа. Все молча, в недоумении, глядели друг на друга. Также молча, шелестя своими бархатами и шелками и позвякивая золотой цепью, шериф слез со своего помоста и направился к одноглазому бродяге. — Вот, парень, — сказал он, — получи свой приз. Как тебя зовут? — Джок и Тевио Дейла, — ответил одноглазый. — Клянусь Пресвятой Девой, Джок ты самый лучший стрелок из лука, какого мне за всю жизнь приходилось встречать. Если ты согласишься пойти ко мне на службу, то я тебя приодену, да и есть будешь с моего стола. Говори, согласен ли ты стать моим слугой? Благодарю покорно, ваша милость, — сказал Одноглазый. Но лучше я уж останусь ничьим слугой. Не родился еще человек в нашей доброй Англии, чьим слугой мне захотелось бы стать. Ну тогда катись отсюда, — багровея от злости закричал шериф. убирайся «Чума тебя разрази!» Одноглазый никак не отреагировал на шерифову грубость. Люди молчали, только за перилами, там, где располагалась простая публика, вдруг залаял чей-то пес. На небе румянилась вечерняя заря. Несколько человек в костюмах из светло-зеленого линкольнского сукна шагали по лесной дороге, весело переговаривались. Каждый из них нес закинутый за плечи лук, а в руках узелок с одеждой. Кто с черной сутаной, кто с красным плащом. «Как же тебе удалось так стрелять? С одним-то глазом, Робин!» — смеялся Вилли Скарлетт. «Борода-то! Борода как потемнела от сока молодых орехов! А шериф все крутил головой, все высматривал Робина. И щейки его шныряли, и среди стрелков, и среди публики. Молодец наш Робин!» Робин шел притихший. Он был доволен, что выиграл серебряную стрелу, состязаясь с лучшими стрелками Англии. Но одна мысль его тревожила. На состязаниях не было сэра Гая Гизборна, а он обычно не пропускал таких оказий. И, надо сказать, частенько выигрывал. Не было ли в этом какого-нибудь умысла, не затеял ли он что против Робина? Сэр Гай умен и хитер. Не успел Робин додумать свою мысль до конца, как матч сын Мельника воскликнул. Смотрите, указывая на густые заросли жимолости. В тот же миг кусты зашевелились, и несколько всадников во главе с сэром Гаем выскочили на дорогу. «Сдавайся, Робин Гуд!» — вскричал Гай Гисборн. «Мои люди окружили вас, и податься вам некуда. Вам всем конец!» «Все в руках божьих!» «Не в твоих!» — ответил Робин Гуд. Его стрела ударилась о металлический шлем рыцаря. Пробить его она не смогла, но удар был таким сильным, что Гай Гисборн повалился с седла навзничь на желтый ковер из лютиков. Воздух в ту же минуту потемнел от летящих стрел. И один за другим воины, сопровождавшие Гая гизберна падали на землю, оглушенные или убитые. Им было не устоять перед искусством зеленых стрелков, и довольно скоро уцелевшие пустились на утек, спасая свои жизни. «Друзья мои, теперь бегом, что есть сил!» — скомандовал Робин. «Сейчас они вернутся с подмогой от шерифа. Маленький Джон, что с тобой? Ты что, окаменел, что ли?» «Милый друг Робин!» — простонал маленький Джон. Оставьте меня и бегите, у меня прострелено колено. Я не могу передвигаться сам. А тащить меня — уж слишком тяжелый кусок. Спасайтесь, ради пречистой девы. Робин Гуд никогда не предавал своих друзей. Запомни, маленький Джон. Эй, ребята, берись дружно, понесите-ка этого дурака, а там уж займемся его коленом. Поплюем, пошепчем, глядишь и вылечим. Конечно, передвигаться им пришлось медленно. И вот уже стали слышны звуки погони, крики, конское ржание, собачий лай. «Взвалите-ка его мне на плечи!» — скомандовал Робин. «Я понесу один, а вы приготовьте луки и стрелы!» «Глядите, глядите!» — закричал быстроглазый мач. «Вон, я вижу огонек! Там впереди виднеется чей-то большой каменный дом! Если нас приютят там, то этим шерифовым псам не достать нас!» — заметил Вилли Скарлетт. — Я узнаю! — воскликнул Робин. — Это дом сэра Ранульфа, гордого сакса, который предпочел лишиться большей половины своих земель, но не склонил голову перед нормандским шерифом, подлым прислужником принца Джона, Симоном де Жанмером. Мы спасены! И не успел последний из лесных стрелков укрыться в стенах замка, как по захлопнувшимся воротам ударил ураган стрел. Но дубовые ворота, сверкавшие шляпками железных гвоздей, были очень прочными, а каменные стены — толстыми и надежными. Вылетевшие из узких окон стрелы старого Гуго и Стрента сразили сразу шестерых. Враги отступили. Воцарилась тишина. Луна выкатилась на небо. Она была как большая аппетитная поджаристая лепешка. Дым из каминных труб устремлялся прямо к луне. А это предвещало на завтра хорошую погоду.